Глава 23 Логово Тукана выглядело жалко – старый разваливающийся автосервис и кафе, приткнувшиеся к небольшому пролеску. Броневик Нолдов занял место в одном из пустующих боксов, а Максим, Грин и Тукан расположились за небольшим столиком в зоне ожидания для клиентов. Свет проникал в помещение через пыльные витринные окна и приглушал яркие краски дня отчего лица участников разговора казались еще более изможденными, чем были на самом деле. Граненые стаканы с недопитым живцом и недоеденные бутерброды на столе создавали видимость традиционных русских посиделок на троих. Макс относился к тукану с подозрением, но следовал его распоряжениям без возражений, как и остальные члены команды. Они оказались в ловушке, потому что скрываться бесконечно не представлялось возможным. Пустые ауры Грина и Умника сможет прочесть любой, даже самый бестоланный ментат, и дальнейший плен или смерть не заставят себя долго ждать. «Мальчишка, который вас остановил, еще молод и обязан мне жизнью. Это его первое дежурство», – задумчиво произнес тукан и указал взглядом на вооруженных людей, стоящих во дворе автосервиса. «Остальные не в курсе, но откроют огонь по первому моему сигналу. Слева и справа от покосившихся ворот стояли два стационарных пулемета. Позы солдат Устанин были достаточно напряженными. Они держали на прицеле Профа, Фила и Ингу, оккупировавших несколько липких пластиковых кресел под усеянным проехами навесом. Парни не сдадут ни вас, ни меня, продолжил свою речь Тукан. Но ситуация остается откровенно дерьмовой. Ворота всех цивилизованных стабов для вас закрыты а в уже потирают руки, предвкушая, на что потратят награду за ваши головы. «И какова награда?» – небрежно поинтересовался Максим. «Белая жемчужина!» – ответил тукан и внимательно посмотрел Максу в глаза. «Мало кто устоит против такого соблазна!» Максим помолчал, а затем полез в нагрудный карман, вытащил жемчужину, добытую из останков скребера, и положил ее на грязный стол. «Маловато будет», – сказал тукан, повторив интонации героя известного мультфильма и осторожно взял в руки отливающий перламутром шарик. «Такой я мог получить, не впрягаясь в ваше спасение и не рискуя головой. Ты же понимаешь, что мне, как и вам, теперь одна дорога на юг, в дикие земли?» «Понимаю», – кивнул Максим и сделал знак Грину. С непроницаемым выражением лица Никита полез в карман и выложил на стол еще одну белую жемчужину. «Это все?» – недоверчиво спросил тукан. «Все, что нажито непосильным трудом в Стиксе», – подтвердил Грин и недовольно скривил губы. «А вы неплохо потрудились!» – тукан удовлетворенно улыбнулся и спрятал жемчуг в карман. Он откинулся на спинку скрипучего стула и впервые за время общения расслабился. «Я дам вам уазик. У меня их два. На одном отсюда уеду я». «На втором вы. Оружие у вас имеется. Броневик Нолдов сожжен вместе с развалюхой. Держал это место еще с тех пор, когда был вольным рейнджером. Мы здесь немало покуролесили, помнишь, умник?» «Хорошие были дни», — подтвердил Макс и широко улыбнулся. «Но то прекрасное время уже не вернуть». «Да», — с сожалением подтвердил Тукан. «А что с Квазом случилось? И кто он такой?» «Ушел Кваз». Быстро ответил Никита, пожал плечами. «Кто он?» «И в душе не ведаю. Нам заказали тихую перевозку этого урода в Доброград, а он взял и сбежал на одной из стоянок». «Понятно», – тукан кивнул и ухмыльнулся. «Завалили, значит?» «С чего ты это взял?» – спросил Грин, резко подавшись вперед. «Жизненный опыт подсказывает», – ответил тукан и примирительно поднял ладони. «Парни, мне на судьбу Кваза насрать!» Гораздо больше волнует собственное. Просто размышляя о том, что нужно сделать, чтобы попасть в федеральный розыск. Оказаться не в то время, и не в том месте. Угрюмо заявил Грин и нахмурившись посмотрел в окно. Попали как курва щип. Главное, что живы, тукан подмигнул и фальшиво улыбнулся. Давайте заканчивать нашу плодотворную беседу. Уходим через 10 минут. Сначала вы, потом я. Тукан допил живец поморщился, встал из-за стола и поочередно посмотрел на Макса и Никиту. «Только не глупите!» – добавил он с откровенной угрозой в голосе и показал глазами на пулеметы за окном. «Мои парни постоянно держат ваших друзей на прицеле. Времена нынче очень неспокойные, как и всегда в Стиксе». «Спасибо, тукан!» – Максим поднялся на ноги и пожал его крепкую жилистую руку. «И не волнуйся, мы уже достаточно наослили, лезть в бутылку больше не станем». «Вот и славно!» – с ироничной усмешкой ответил тукан и, развернувшись на каблуках, последовал к выходу. «Ты знаешь, где меня найти на юге, если вдруг припечет?» «Почему он постоянно вертел в руках включенный телефон?» – спросил Грин, провожая подозрительным взглядом вышедшего в высокую стеклянную дверь тукана. «Здесь же нет мобильной связи!» «Чтобы подать сигнал друзьям по вафле, если что-то пойдет не по плану. Нужно было всех их завалить, пока кучкой стояли» сказал Никита неожиданно сурово. Вошел бы в режим спорта и покрошил в капусту. Всего пять человек компания. Уверен? спросил Макс и внимательно посмотрел в глаза другу. А ты тукану веришь? спросил в ответ Грин после коротких раздумий. Приходится. Макс тяжело вздохнул. Боюсь, что у нас нет другого выхода. Уазик был старым, но в довольно приличном состоянии. Двигатель ровно учал под капотом, и, прислушавшись, Грин заключил, что машина вполне надежная. Оружие из выкопанного в лесу контейнера перекочевало в маленький багажник, а запасы живца, любезно предоставленные туканом, заняли место в салоне. «Если бы я получил две белые жемчужины, снабжал бы дарителя живцом всю его жизнь!» – недовольно ворчал Фил, косясь настоящих в десятки метров от них тукана и его людей. «Благодетель херов!» «Уймись, философ!» – остановил его причитание проф. «Он был не обязан нам помогать!» «Я ему не верю!» – отрезала Инга. «Не мог он добровольно променять сытую жизнь в Доброграде на скитание по Стиксу!» «Не мог! Я чувствую это! Хотя у тебя, умник, судя по всему, иное мнение!» «Не знаю!» – Макс пожал плечами и посмотрел на Тукана. «Слишком долго я с ним не общался!» «Тогда заглянем в одно неприметное место, заменим коня на переправе», сказала Инга, садясь на переднее пассажирское сиденье и оглядела мужчин. «У джентльменов нет возражений?» Джентльмены застыли в молчании и не знали, как реагировать на самоуправство Инги, хотя понимали, что ее опасения не беспочвенны. «У нас джентльмены в команде есть?» спросила она, ухмыльнувшись. «Или все должны делать простые бабы?» «Так, кажется, у вас в России», — говорят. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Это про меня». Никита подмигнул и уселся за руль. «Дорогу покажешь, красавица?» «Просто езжай прямо». Девушка усмехнулась и посмотрела Грину в глаза. «Представь себе, что мы не в Стиксе, а в твоем любимом Need for Speed». Настроение Инги заметно улучшилось. Ядовитая желчь, сопровождавшая ранее каждое слово, сменилась иронией, и она с улыбкой взъерошила волосы на макушке Грина. «Гони так быстро, как только сможешь», – уверенно добавила девушка. «Времени у нас не больше часа». «Это ржавая колымага для гонок не предназначена». Грин ударил по рулю и в парпризе что-то задребезжало. «А почему гнать нужно? И почему времени всего час?» «Объяснишь, умник?» Инга повернулась к Максиму и поморщилась в момент, когда уазик резко тронулся с места. «Или так и будешь играть в молчанку?» «Давай лучше ты, если так уверена в своей правоте», уклонился от объяснения Максим и отвернулся к окну. «Тукан твой друг, а не мой», – парировала Инга. «Скажу то, что стесняешься или не хочешь признать ты. Этот носатый даже мать родную зажемчук продаст, не говоря уже о нас. В машине жучок». «За полчаса тукан доедет до Доброграда, сдаст нас с потрохами, а еще через полчаса по нашему следу понесется вся королевская рать». «Значит, едем до ближайшего жилого кластера и меняем машину?» – рассудительно поинтересовался профессор. «Именно!» – уверенно кивнула Инга. «Грин, на перекрестке поворачивай направо. Скоро мы въедем в огрызок небольшого коттеджного поселка с заправкой. Кластер перезагружается часто». Так что у нас есть шансы прибарахлиться и разжиться бензином. «А шалить будем?» – весело спросил Грин, объезжая очередную яму по широкой дуге. «Не без того», – утвердительно кивнула девушка. «Устроим фейерверк, чтобы зараженные сбежались со всей округи. Нужно организовать доброградцам теплую встречу». Максим молчал и угрюмо смотрел в окно. Он не годился на роль командира и потому легко отдал бразды правления Инге. А многозначительное молчание и удивленные физиономии профа и фила ясно говорили, что для умника он ведет себя совершенно нетипичным. Судя по всему, настало время камing-гаута. Реакции новых друзей на признание даже гадать не хотелось. Будет обида, непонимание, а затем их дорожки разойдутся. Но больше всего его беспокоила Инга. Девица могла и застрелить с горяча. Эй, на корме! заорал Грин. «У вас там повылазило, что ли? За нами погоня!» Профс с Филом обернулись одновременно, но тут же вздохнули с нескрываемым облегчением. Их преследовала тройка бегунов. Осталось всего пара километров, уже дома за видны. Инга указала пальцем вперед. «Там и завалите. А ты, Грин, не выпендривайся. Мы не беличьи шкуры добываем, поэтому можешь стрелять не только в глаза». «Ладно», — согласился Грин слегка покраснев. — В этот раз возьму в руки гранатомет. — Вот и славно, — подытожила Инга. — Гони прямо до указателя, а за ним поворачивай направо. Нам нужен трехэтажный коттедж из красного кирпича, точнее его перезагружающаяся половина. В гараже всегда есть пара хороших машин. — Зачем нам две? — настороженно спросил умник. — Завтра я вас покину, — серьезно ответила девушка после короткой паузы. — Не хочу вносить раздор в сложившуюся мужскую компанию. «Никаких проблем. Оставайся», – немедленно предложил Грин. «Да уж, никаких», – в голосе Инги прозвучала ирония. «На заднем сиденье, видимо, объявлен траур?» «Милая девочка», – спросил философ вместо ответа. «Откуда иностранная подданная так хорошо знает русский язык?» «С кем поведешься?» Инга красноречиво посмотрела на Максима. «В свое время мне не повезло так же, как вам. Приготовьтесь к удару предупредил Грин, вывернул руль и с грохотом снес резные ворота, въехав на заросший высокой травой газон. «Вы берите оружие», – скомандовала Инга профу и Филу, не глядя на Максима. «А мы с Грином разберемся с машиной». Макс наблюдал за всем происходящим отстранен. Будто вокруг него шла неинтересная театральная постановка, невольным участником которой он стал. Его нисколько не трогали адресованные умнику шпильки Инги. Хотя не прекращающимся пикировкам он бы предпочел легкий флирт. Перед глазами постоянно вставали откровенные фото и видео с участием Инги и умника, найденные в его телефоне. И Макс ловил себя на мысли, что вместо споров с удовольствием занялся бы с черноволосой красавицей сексом. А еще он испытывал необъяснимое чувство досады, потому что Никита переключил все свое внимание на девушку, и вокруг Макса сразу возникла пустота. Он только сейчас осознал, что Грин стал для него по-настоящему близким человеком, хотя их знакомство продолжалось меньше двух недель. Максим не сделал ни выстрела. Он отрешенно смотрел на профа и фила с азартом расстреливающих зараженных и вновь мечтал оказаться на земле. Это желание поглощало его без остатка и одновременно отравляло существование, потому что было всего лишь несбыточной мечтой. «Мой мальчик!» «Будь добр. Объясни старикам, что происходит», обратился профессор к Максиму после окончания короткого боя. Они с философом даже споровые мешки бегунов не стали вскрывать, что сами же считали неслыханной расточительностью. Просто встали напротив и скрестили руки на груди в ожидании объяснений. Максим смотрел на товарищей, сжав губы и молчал. Он отчетливо понимал, что с признаниями нужно повременить хотя бы до того момента, когда они окажутся в более безопасном месте. «Сложно все», – нейтрально начал он. «В прошлом мы были с ней любовниками». «Мы уже догадались», – провкивнул. «Но почему ты сам не свой? Почему нами командует баба, а ты ведешь себя как несмышленый ребенок? В Последнее время ты вообще странный, а сегодня пробил дно». «Ребята, живем!» – раздался радостный возглас Грина из-за спины Макса. «Поедем на Гелика! Гоу гараж!» Максим с облегчением обернулся и увидел счастливую улыбку на лице друга. Грин был в своем привычном амплуа. Хорошие машины вызывали у него не меньше положительных эмоций, чем красивые девушки. Гелендвагены были действительно неплохи. Новенькие, с иголочки, черный и белый экземпляр. Видимо, хозяин дома в свое время осчастливил не только себя любимого, но и лучшую половину. «Занимаем места согласно купленным билетам», – поставленным голосом диктора произнес Грин и сел в черный джип на водительское кресло. «Дама, естественно, выбрала белую масть». «А оружие?» – деловито спросил проф. «Твою же мать!» – хлопнул себя полбу Грин и остановил машину чуть позади УАЗика. «Чуть не забыл. Вот что происходит с мозгами, когда рядом оказывается красивая женщина». «Куда едем?» Спросил Макс, когда стволы перекочевали в багажник Мерседеса и двери захлопнулись. «Сначала на заправку, поиграем в подрывников, а затем в ваши с Ингой уютное гнездышко». Грин подмигнул и скабрезно заржал. «Мне в любом случае только просмотр порно светит, но ты-то чего ведешь себя с Ингой, как бука? Ведь не обломится же! Яйца курицу не учат!» Отшутился Макс, поддерживая игру, затеянную Грином для профа и фила. «Быть может, я стал поклонником твоего образа жизни». «Тогда сегодня спим в разных комнатах. Порно я тебе подкину, так уж и быть». Грин нажал на педаль газа и, урча мотором, их джип медленно покатился вслед за белым. Заправка располагалась в полутора километрах от коттеджа. Грин остановился у мини-маркета, на секунду закрыл глаза и его лицо в миг приобрело серьезное выражение. «Тварей здесь довольно много». С досадой в голосе сказал он и потер виски. Опять голова начинает болеть. Думаю, без боя мы отсюда не вырвемся. Он распахнул дверь и в ноздри ударил застарелый запах бензина. Кто-нибудь знает, как вскрыть резервуары? Спросила Инга, скептически оглядывая территорию заправки. Заправиться не получится, Макс покачал головой. Нужен насос. Нам не бензин нужен, а громкий и эффективный фейерверк ответил Заингу Грин. Но как его устроить, чтобы унести собственные задницы целыми и невредимыми? «Сейчас разберемся», ответил проф. «Необходима противопожарная схема». «Фил, пойдем поищем внутри. Все равно молодежь только с гаджетами управляться способна». «Может, обойдемся без взрыва?» неуверенно поинтересовался Максим. «Какой в нем смысл, если искать нас будут по радиомаяку в УАЗе?» «Как минимум, зараженных здесь со всех окрестностей соберем», – пожала плечами Инга. «Ты же помнишь, что наше место расположено недалеко?» «Да он сейчас имени собственного не помнит», – ухмыльнулся пришедший на помощь Грин. «Думу какую-то думай. «Надеюсь, не о пекле и выходе из Стикса?» – язвительно спросила Инга. «О нем самом даже не сомневайся», – сознанием дела подтвердил Никит. «А ты веришь в его существование?» Это не мой крест. Девушка безразлично пожала плечами. Выход на вашу планету мне без надобности. А на свою я могу попасть по окончании контракта. Точнее, могла. Присоединяйся к нам. Грин ободряюще улыбнулся и подмигнул. На земле красиво. Ты говоришь так, будто уже отыскал способ вернуться. На лицо Инги легла тень. Тебе умник рассказал обо всех своих неудачах или большую часть утаил? Он скармливает нам только надежды. В яркой, блестящей обертке. С иронией в голосе произнес Никита. И мне очень хочется верить, что они не беспочвены. Ладно, не буду тебя разочаровывать, сказала Инга. Должен же быть... Ложись! Вдруг истошно завопил Грин и выхватил из-за пояса пистолет.